Глава 18. Избранный знакомиться с нравами простых воинов Когда демон ушел, у меня снова сильно заболела голова, а тело, будто вспомнив, что оно вообще страдает после ранения, покрылось испариной и задрожало. Ноги сделались ватными настолько, что если бы я уже не сидел, обязательно опустился бы на задницу. Зашибись! С чувством произнес я теперь уже в самом деле я. Что это было вообще за хрень? Впрочем, ответ на этот вопрос ясен. Действительно, демон или какое-то божество из местного пантеона? Я не слишком улавливал разницу между ними. С точки зрения европейца, боги и демоны Поднебесной не являлись представителями сил света и тьмы. Каждый действовал в собственных интересах, взять ту же гуанинь. Кстати, именно упоминание о многоликой окончательно мне все и разъяснило. Янь Ван — соперник моей нанимательницы. Ему не очень нравилось то, что она начала моими руками делать, вот он и решил вмешаться. Сперва спас жизнь, практически вывел из плена. А потом сделал предложение. Очень грамотный ход, надо сказать. Что мне было неясно, так это то, как он в меня вообще попал. Гуанин утверждала, что боги не могут в открытую вмешиваться в дела людей. А превращение меня минут на 15 в марионетку — это самое, что ни на есть открытое вмешательство. Два трупа, побег из охраняемого дома, который мне бы ни за что не удался. И это последнее его предложение, мол, если что, зови. Получается, либо богиня со мной недостаточно откровенно, либо кто-то не по правилам играет. Впрочем, это не важно. Куда интереснее, как он в меня пролез, точнее, даже так. Как мне эту дорожку ему прикрыть? При всей своевременности помощи этого самого янь Я хотел оставаться собой в любых обстоятельствах. Да, я, может, и не венец эволюции, и не лучший представитель рода человеческого, но, как и любой житель моей эпохи, законченный эгоист. Собственное благо для меня первично при любых обстоятельствах. «Давай мыслить логически», — с издевкой предложил внутренний голос. «Когда ты впервые почувствовал себя не совсем собой». Да, тут он прав, кстати. Первый звоночек был и весьма отчетливый когда по мою душу убийца приходил, которого Лю Юй через стену выбросил. Несвойственное мне спокойствие, почти отрешенность, а ведь меня чуть не убили. Что-то вроде подавления естественного эмоционального фона, чтобы я не задумывался слишком глубоко над произошедшим. То есть получается, возможно, убийца приходил не за тем, чтобы забрать твою жизнь. Возможно, я подчеркиваю, возможно, он сделал с тобой что-то, в результате чего этот Яньван смог пробраться в тебя. Тут же маги кругом, в кого не плюнь. Ритуал какой-нибудь провели или артефактом облучили. И чего он после этого ждал так долго? Хотя, что им время бессмертным? Проник, дорожку протоптал. Потом в нужный момент выскочил, как чёрт из коробочки. И нати, здрасте. Кому тут помощь нужна? Янь Ван, помогай. Покупай друга качество, хорошо, фабрика, может она дешевле. И такая меня вдруг злость взяла, моя собственная, не демоническая что я в сердцах стукнул по глинобитному полу. «Да что же за хрень-то? Боги, демоны, цеодержимость! одержимость! И всем ни одному!» «У них что, на весь Китай больше ни одного избранного оленя не нашлось?» «Да я в жизни не поверю! Одна хочет спасти магию, второй...» «Стоп! А что нужно второму?» Эта мысль меня немного отрезвила и заставила мыслить в правильном направлении. Гуанин преследует свои цели. Для этого она меня забросила в тело умершего от ядовитой стрелы полководца сделала своим чемпионом и даже помогает с выполнением основного сюжетного квеста. Пусть и делает это очень своеобразно. Что нужно ей, понятно. Но ведь это значит, что и Яньвану тоже что-то требуется. Не за же он мне помогать кинулся. Наоборот, потратился на внедрение, если принять за правду предположение, что убийца был послан для того, чтобы помочь демону попасть внутрь меня». А теперь он удачно подгадал момент, спас меня и пытается навязать сделку. Только вот я уже не тот Лёша, которого сюда гуанинь как молочного телка, привела. Пожил уже с китайцами, пообщался с богами. Понимаю, что им, как и людям, всегда интересны только их цели. И никто ни для кого ничего просто так не делает. А если делает, то потом такой счет выставляет, замучиваешься оплачивать». Логично предположить, что нужно ему что-то прямо противоположное целям гуанинь. Иначе он бы не упоминал сделку с ней и не давил на то, что с ним не будет выгоднее сотрудничать. То есть магия. Предположим, что она ему не нужна, и он совсем не против, и даже за, чтобы носители после большой резни периода троецарствий не осталось совсем. Почему? «Да наплевать, у меня достаточно данных, чтобы на умнике тут предположение строить, у меня голова после сотрясения кружится, руки, ноги дрожат, и слабость такая в организме, что хоть ложись и помирай прямо сейчас. Приоритетная задача для меня сейчас – выжить. Второй по значимости является возвращение к своей армии, и только после этого и не раньше я начну думать о том, кто, зачем и почему». А это значит, что придется послушать совета демона Яньвана и последовать его плану. Дождаться третьей стражи и попытаться свалить из города. При необходимости звать его на помощь, а там уже разберемся со счетами. Пока есть кому их выставлять, все еще остается надежда. Третья стража, это примерно 4 утра. Начались боевые действия где-то в районе полуночи. На штаб напали через час, потом, пока до города довезли, подлечили. Еще два. Потом побег из Шоушенка. То есть третья стража совсем скоро. Что там Яньван говорил про рис? Выйдя на улицу, я обнаружил, что завел меня демон в портовый район. Не в сам порт, но мачты гигантских джонок, таких не похожих на европейские корабли, просматривались хорошо. Вокруг было темно и пусто, даже не верилось, что где-то совсем недалеко от города тысячи людей увлеченно друг друга убивают. Да и эпоха, когда китайские портовые города забудут, что такое сон, наступит еще не скоро. На меня медленно прохаживающегося вдоль улицы внимание обратила только подзаборная псина, да и та не удостоила даже одного гава. Раскрыла пасть, демонстрируя внушительный набор зубов, и снова опустила голову на лапы, мол, шляются тут всякие, спать мешают. Спустя полчаса меня, стоящего на улице, с холщовой овойской в руке, окликнул проходящий мимо патруль. Я вскинул в приветствии копье, приблизился и продемонстрировал им товар. Те отреагировали без удивления, вероятно, такое поведение было в порядке вещей, и позволили мне вместе с ними добраться до одних из городских ворот. Заодно и новостями удалось разжиться. «Хорошо платят в охране имения господина Ля», — начал разговор один из трех солдат. «Мою принадлежность к указанному подразделению он, надо думать, определил по одежде». «Лучше, чем на передовой, но хуже, чем телохранителям», — отшутился я. «А сам напрягся». Прошло уже достаточно времени, чтобы Ляин приехал в свое поместье, где обнаружил двух убитых охранников и пропавшего вип-пленника. Не разослали ли уже ориентировку по городу? Пропал мальчик, может быть, одет в шмот стражника голова забинтована? Но нет, патрульные на меня реагировали без подозрительности, куда больше их заботила битва со стенами. Нет-нет, да и бросали взгляды в том направлении, где шел ли уже заканчивал собой. «Да и ввести в средневековом городе план-перехват не так просто, как у меня дома. Зато в безопасности и кухне близко!» С мечтательностью отозвался второй рыхловатый юноша. «У вас там нет мест для хорошего солдата?» «Это ты-то хороший солдат, Попо!» Третий самый старший мужчина в патруле рассмеялся. «А что, нет?» — обиделся толстяк. «Ну, если судить по старанию, с которым поглощаешь кашу, ты один из лучших!» Мы все поржали, как и положено солдатам, после чего продолжили беседу. «Что там за стенами, не знаете?» – спросил я. «Наша армия победила?» «Да кто ж знает», – удивился старший, в очередной раз бросая взгляд в том направлении. «Мы же городская стража. До нас дело дойдет только, когда проклятые венцы на стены полезут, но я слышал...» Тут он сделал паузу, чтобы придать больше значимости своим сведениям, оглядел каждого из нас и продолжил, понизив голос. Я слышал, что во время боя нашим удалось пленить их генерала. «Самого Белого Тигра!» «Врехня!» – тут же высказался Толстяк. «Как это пленить? Они что, перебили всю их армию? Жуань, мы же были возле лекарей два часа назад. Там столько раненых, и никто из них не говорил, что мы побеждаем. Наоборот, если судить по тому, сколько возле им палаток мертвых тел, потери у нас огромные. Как бы нас еще не бросили в эту рубку». «А ты у нас стратегом заделался, по-по». «Ну, простите, ваша светлость. Не думал, что сам генерал Ли Ин докладывает о ходе военных действий». «Да ладно вам собачиться», — оборвал я их. «Откуда слух, друг Жуань?» Старший Наряда тут же напустил на себя важный вид, как бы не охотя сказал. «Племянник у меня в телохранителях генерала служит. Говорит, вся эта вылазка была затеяна, чтобы пленить Тигра Юга. Даже хитрость придумали какую-то, правда, не сказал какую». Какую-то хитрость, надо же! Какую, интересно! Переть с фонарями на палках через поле, изображая себя мишеней, позволяя моим лучникам отрабатывать навык стрельбы? Такая себе хитрость, прямо скажем. Вот численный перевес, который господин Ля-И обеспечил на участке фронта. «Я слышал!» Таким же заговорщическим голосом, как у Жуаня, сообщил я спутникам. «Что наш господин получил подкрепление от союзника северных земель. Двадцать тысяч солдат!» Парни уставились на меня, а потом все вместе рассмеялись. Попо, закончив ржать первым, пояснил причину этого внезапного веселья. «Если бы кто и прислал в Синду подкрепление, об этом знали бы все, даже генерал Вэйн. Как можно скрыть двадцать тысяч человек?» Я покиваю, мол, да, понимаю, но вот что слышал, то и говорю. А через несколько секунд до меня и правда дошло. Не было никакого подкрепления. Леин не выводил на поле 40 тысяч человек. Он просто пошел в атаку ночью, выдал войскам фонари, а отряды построил не в плотные порядки, как это обычно делается, а в разрозненные. То, что я, да и мытер, приняли за 40 тысяч воинов, было 20 изображавшими 40. Правитель Синду меня поимел. Пока я думал, как обмануть его, он обманул меня. Прав был старик Суньцзы. Война – путь обмана. Кто обманул лучше, тот и победил. Ля Ин только обозначил атаку на мои порядки, его настоящей целью был я. Рискнул всеми своими солдатами и наверняка понес огромные потери. Но добился цели. Как правильно сказал когда-то один из моих капитанов, «Убей полководца, и фракция рассыплется». Он сделал ставку именно на это. «Кажется, мы уже прошли поворот на усадьбу, где ты служишь», — оглянулся на меня Жуань. «А?» Увлеченно, придавая самобичеванию, я не сразу понял, о чем говорит старший патруля. «Нет, мне надо к воротам, там мой дальний родич служит, рис я ему несу». «Почему у меня нет родича, который носил бы мне рис?» — деланно возмутился Попо. «Потому что ты из дикой деревни и в армию попал, когда с гор за солью спустился, и ничего моя деревня не дикая». Стражники продолжили беззлобно переругиваться, а я вновь вернулся к своим мыслям. Надо было выбираться к войскам, уже поздно. Наверное, битва закончилась, судя по тому, что за стенами довольно тихо и не слышно шума тысяч дерущихся людей. Но все равно нужно выбираться, а рассказать капитанам, как Ля-Ин нас, меня, провел, и думать, как ему за это отплатить. Тут меня посетила интересная мысль. А что, если я использую наработки Ля-Ина против него самого? Я уже внутри города, а усадьба, в которой меня держали в плену, недалеко. Что, если я проберусь туда и убью Ля-Ина? Не сам, понятное дело, а призвав на помощь Яньвана. Он же предлагал свои услуги, если случится что-то. Не знаю как, но, делая меня марионеткой, он давал большую силу. Я даже умудрился справиться с двумя вооруженными стражниками, будучи при этом только что очнувшимся от ранения овощем». «Тебе мозги отбили, дебил, когда показки стукнули!» Безапелляционно заявил внутренний голос. «Даже если ты убьешь Леина, что, кстати, не факт. Что дальше? Тебя поднимет на копья его охрана. Вот что. Ты разрушишь фракцию врага, ну и свою тоже. Какая радость в смерти неприятеля, если сам ты тоже сдыхаешь? Я уже не говорю о том, что призывать на помощь демона тупость даже для тебя». Тут, конечно, мой собеседник был прав. Явно голову еще не отпустила. Какая-то дичь в нее лезет. Ладно, тогда просто выбираемся из города». По мере того, как мы приближались к воротам, становились видны следы того, что за стенами вообще идет война. В дальнем конце поселения у реки, где находился домик главы здешней фракции, все было довольно тихо. И не скажешь, что неподалеку ведет осаду здоровенная армия. Зато здесь... Вдоль домов на улице лежало в повалку мертвецы. Много. Сотни, наверное. Аккуратно уложенные, небрежно брошенные, кому как повезло. Рядом с ними толпились живые. Одни были заняты погрузкой тел на телеги, которые увозили куда-то в город. Другие просто устало сидели на земле. Видимо, вернувшиеся в город войска. Которые продолжали пребывать. Прямо сейчас в открытые ворота промаршировал отряд копейщиков возглавляемых франтом в красном халате под кольчужным нагрудником. И явно героем. На лицах солдат было написано облегчение, они вернулись с вылазки живыми. У меня в мозгах что-то щелкнуло, и я понял, как можно выйти из города. Оторвавшись от стражников, которые во все глаза смотрели на возвращение войска, я побежал вдоль тянущейся колонны, заглядывая воинам в глаза и крича жалобным голосом. «Жулен! Жулен, брат! Вы видели его?» У него родимое пятно на половину лица. «Жулен!» Солдаты проходили мимо. Некоторые пожимали плечами, другие отводили глаза, словно чувствуя вину за то, что не смогли уберечь в бою этого только что придуманного мной Жулена. Что позволяло продвигаться вдоль строя и вскоре оказаться у самых ворот. Как я и предполагал, никто даже не пытался меня остановить. Все видели убитого горем воина и стражи генерала, который искал своего брата, скорее всего, сложившего голову где-то на передовой. Даже младший комсостав, который в армии ля -Ина отличался странными шлемами-диадемами, виновато прятал взгляды. Я настолько вживился в роль убитого горем человека, что поймал себя на поисках лица с родимым пятном. Вот уж не знал, что во мне помер такой хороший актер. Шаг за шагом, скоро я оказался внутри узкого прохода между воротных башен. Один отряд только закончил его проходить, другой только собирался. К нему я с несчастным лицом и бросился, то есть оказался за воротами, чего, собственно, и добивался. «Надо же!» – желчно пробурчал внутренний голос. «Какой ты стал изобретательный, когда мотивация появилась! Что тебе мешало так мозги использовать, когда дома был? Глядишь, уже в совете директоров какого-нибудь банка сидел бы!» Отмахнувшись от этой неуклюжей попытки троллинга, я продолжил движение мимо отряда, выкрикивая севшим голосом имя Жулена. Опасался я только одного – появления реального человека с таким именем. Отговорку на этот случай придумал, мол, нет, мы из восточных жу, а не западных. Но было бы здорово, если бы ее не пришлось применять. Повезло. За воротами на меня обращали внимание не больше, чем внутри города. Оказавшись примерно в сотне метров от стен, я подумал, что нужно уже менять тактику. Переть вдоль дороги в сторону порядков венцев и искать сородича не станет ни один даже самый лучший на свете брат. Возле стен еще туда-сюда. Но так далеко – нет. Поэтому я просто сошел с дороги и направился в поле. Вид при этом принял очень важный и занятой. Типа кто-то из командиров послал меня сюда, в поле, с каким-то поручением. «Не спрашивайте, это секретная информация». Но никто меня так и не окликнул. По большому счету, некому было. Прошло еще 3-4 отряда человек по пятьсот, которые на меня даже не взглянули. После чего движение по дороге прекратилось совсем. Как я понял, Ле-Ин втянул остатки войск в город, оставив поле боя за моей армией. Ну, я надеюсь, что за моей. А потом я встретился с мародёрами». Занятно, но я почему-то совершенно упустил из виду тот факт, что в средневековье грабить мертвых начинали еще когда их тела не остыли. Оружие и доспехи стоили приличных денег, и со стороны мирных жителей было бы глупо упускать такой источник дохода. Их было пятеро. И наткнулся я на их банду, три линии дойдя до передового лагеря Вейнцев. Я уже видел очертания его обгорелых остовов, ночь сменилась на серый рассветный сумрак. И рассчитывал, что через полчаса встречу первые патрули своей армии, когда нос к носу столкнулся с падальщиками. Они не были крестьянами, скорее солдатами, некоторое время назад дезертировавшими из армии. Какой? Фиг знает. Может, даже и моей. Униформы тут как таковой еще не было, весь рядовой состав одевался примерно одинаково. Короткий халат, широкие штаны, на груди броник, на голове шлем, на ногах обмотки. Отличались они только по флагам подразделений, которые таскала каждая десятка. Но встреченные мною люди, по вполне понятным причинам, эти отличительные знаки с собой не носили. Видимо, я уже забрел на окраину, где этой ночью была резня, потому как застал грабителей над мертвецом, с которого они стаскивали пластинчатый доспех. Дальше трупов было еще больше. «Мне нет до вас дела!» – крикнул я, заметив, как пятерка поднялась с колен. «У всех было оружие. Мечи дзяны» которые они тут же, вероятно, и натрофеяли. «Я просто иду мимо!» Стало страшно до да дрожи в коленях. «Один, вооруженный копьем, которым и пользоваться толком не умею. Я тут лягу в 3.15». Но на всякий случай я наклонил оружие наконечником вперед, давая понять, что в случае провала переговоров готов его использовать. «Нам тут помощники не нужны!» В ответ крикнул лидер пятерки, жилистый мужчина лет 30. «И соседи!» «Я иду мимо. Просто иду мимо», — еще раз повторил я. «Ну вот и иди», — посоветовали мне. «Хорошо». Смещаясь направо, ответил я. «Не нападайте. Достаточно людей уже умерло. Зачем еще?» А вот последнюю фразу я, кажется, зря сказал. Секунду назад мне казалось, что с мародерами удастся разойтись миром. Но тут они сразу же напряглись и ощерились. «Ты решил нам угрожать?» Лидер сделал шаг вперед, поигрывая дзянем. «Нет, нет!» Сердце зашлось, а внутренний голос выдал пару матюков в адрес придурков, не умеющих держать язык за зубами. «Я не угрожал, просто...» «Если полезете на меня, вы, конечно, справитесь, но уж одного-то я точно пырну!» «В итоге будет два трупа, мой и кого-то из вас. Не думаю, что нам это нужно!» «Кого ты там пырнёшь, свинка?» ощерился главарь. «Мы тебя пошинкуем быстрее, чем ты копьем ткнешь!» Но движение в мою сторону прекратил. То есть мои слова о неизбежности потерь имели некое влияние. Как оказалось, я очень ошибался и плохо понимал менталитет китайцев. Лидер мародеров сделал очень своеобразный вывод, из сказанного мною. «Раз уж потери неизбежны», — подумал он, — «то лично в драку лучше не лезть». «Убейте его!» — приказал он своим людям. Сам остался стоять на месте, указывая мечом в мою сторону, а четверо бандитов неторопливо стали брать меня в полукольцо. «Знаешь, я был против союза с демоном», — выдал внутренний голос, решивший именно в этот момент вернуться к незаконченной дискуссии. «Но в данных обстоятельствах имеет смысл его позвать. Я буду звать тебя Лёха», — сказал я вслух, обращаясь к своему вечному собеседнику. «Потом, если выживу. А сейчас, пожалуйста, заткнись». Мародёры на миг остановились, человек, разговаривающий сам с собой, всегда вызывает опасения. Но потом вспомнили, что я один, а их пятеро, и снова двинулись вперед.